Глава 23. Подскочив на ноги, я попыталась сбросить с ладони пламя, но оно только больше распространялось всюду. Меня охватила паника, когда я подняла испуганный взгляд на магистра, который уже плел какое-то заклинание, накидывая его на сгрудившихся вокруг него адептов моего факультета. Магистр Вигман не пытался помочь мне, или остановить кавардак. Он лишь спасал адептов. А я не понимала, как остановить это безумие. Руки сводила судорогой, то от обжигающего пламени, то от ледяного мороза, который инием покрывал мои запястья, тут же тая, стекая каплями на пол. В конце концов я прижала руки к груди, сжав зубы от боли, лишь бы не навредить кому-нибудь. Для меня боль была привычна, но я совершенно не желала, чтобы хоть кто-то испытывал такое на себе. Зажмурившись, я повторяла словно мантру слова успокоения и потихоньку выла от чувства собственной беспомощности. Пожар уже уверенно пожирал стены, а магистр с адептами двигались мелкими шажками в сторону двери, дабы уйти подальше от эпицентра кошмара. Внезапно меня коснулось что-то ледяное, а потом я поднялась в воздух и была прижата к крепкому телу. Огонь с моих ладоней перекинулся на черный сюртук моего мужа, а потом изжег его от отла, не оставляя на коже даже следа. — У тебя какие-то проблемы с моей одеждой? — проговорил мне на ухо Дариус, слегка касаясь губами. Я тяжело дышала, не в силах ничего ему ответить. Пламя слушалось мужчину, сбегалось отовсюду к нам, проникая под кожу и становясь единым целым. Когда жар вокруг исчез, а мои руки перестали напоминать ледяные факелы, я попыталась отстраниться, но мне не позволили. Дариус, перехватив меня поудобнее и прямо вот так на руках, понес куда-то. Честно говоря, куда мы направлялись, меня волновало мало. В данный момент я могла думать лишь о том, что приношу только беды и неприятности. Сегодня я стала причиной пожара на уроке. А завтра что? Разрушу учебный полигон? Что со мной происходит? Прошептала я, пытаясь заглянуть в лицо мужчине. Не сейчас. Коротко ответил он продолжая путь. Спустя несколько невероятно длинных коридоров, по которым кстати нам так никто и не встретился, что очень странно, учитывая произошедшее, мы остановились около резной двери, которую ректор открыл с ноги. Это оказался его кабинет, в котором я уже была, а вот дорогу почему-то я так и не узнала. Меня усадили на диван мгновенно материализовав передо мной стакан с водой и успокоительные капли. Казалось, Дарюса совершенно не беспокоила его нагота, которую я сейчас могла рассмотреть во всей красе. Одно дело, когда это происходит в спальне, и подобный вид является нормой. Сейчас же передо мной был серьезный мужчина без единого намека на постель, и расслабленное состояние. Он был сосредоточен, чем-то озабочен и напряжен. Дариус! — тихо прошептала я. Мужчина замер и медленно поднял на меня взгляд. Так мы и застыли, глядя друг другу в глаза. И не в силах оторваться. Между нами что-то необратимо менялось, чего мы и сами пока не понимали. Два раненых сердца вдруг соединились. Но вот инструкции, как нам быть, никто не выдал. Что произошло? Чуть хрипло спросила я, прерывая момент. Слияние полным ходом. Хрипло проговорил мужчина, также не отрывая от меня взгляд, чем смущал меня еще сильнее. Мы теперь едины, а значит, твоя сила и моя теперь тоже едины. Проблема только в том, что у нас сила противостоит друг другу. Раньше такого сочетания я нигде не встречал, даже в книгах. Как же мне учиться управлять магией, если я не могу даже медитировать, без угрозы спалить аудиторию и адептов? Будем заниматься дополнительно. А пока Дариус отвернулся и потянулся к столу, на котором стояла шкатулка. Надень это. Из шкатулки мужчина вынул цепочку с кулоном в виде капельки, обравленную множеством маленьких кристаллов, будь тальдинок, льдинок, мерцающих на свету. Накинув ее на меня, он застегнул застежку, чуть дольше положенного приличиями, задержав свои руки на моей шее. «Этот амулет сдержит мою силу, поможет не срываться!» На занятиях ты сможешь легко пользоваться своей магией, а на индивидуальных уроках со мной будем пытаться подружить противоборствующие стихии. Дариус будто нехотя отпустил меня и поднялся. Без него стало будто холоднее, а я внезапно поняла, почему нас так тянет друг к другу. Видимо, у меня все было написано на лице, потому что мужчина вдруг отвернулся ко мне спиной и прошел в клуб кабинета, где в углу стоял шкаф. Вынув из него рубашку, мужчина медленно принялся застегивать пуговицы, нервируя меня своим молчанием еще больше. Становилось очень неловко, а с чего начать я не знала, но мне и не пришлось выкручиваться. Мужчина начал сам. Мы теперь связаны, Катарина. Наша истинность отличается от того, что у тебя было до этого. Здесь нам придется научиться отделять свои эмоции и чувства от чужих. Лишний раз не влезать во внутренний мир другого, оставляя хотя бы что-то личное. Дело не только в силе, но и в целом в нашей ситуации. Мы муж и жена. Но брак не консумирован. Для нашей связи, как бы ни звучало это странно, Такое недопустимо. Нас будет тянуть друг к другу с целью слияния не только магически, но и физически. И как бы мы с тобой этому не пытались противостоять, рано или поздно инстинкты возьмут вверх. Тем временем рубашка была уже застегнута и заправлена в брюки. Я не буду на тебя давить, но и ты не провоцируй меня. Я не железный. А когда ты так на меня смотришь, держать себя в руках мне становится все сложнее. — Как? — только и смогла прошептать я, глядя на него снизу вверх. Тариус рвано выдохнул и резко приблизился, уложив меня на спинку дивана, а сам нависая надо мной. Его лицо находилось очень близко к моему, настолько, что я могла чувствовать его дыхание на своей коже. Мурашки непроизвольно побежали по коже, вызывая сладкий спазм внизу живота. Я схватилась за край сидушки и сжала ее руками, стараясь привести себя в чувство. Ты представления не имеешь, насколько вкусно пахнешь для меня, прошептал мужчина, еле-еле касаясь своими губами моей щеки. Твоя кожа, твои губы, глаза Все манит меня, хлеще самого сильного афродизиака. Я с ума схожу, осознавая, что ты моя истинная. Но я не могу быть с тобой полностью. Мой дракон рвет меня на части, требуя присвоить свое сокровище. И я, признаться, все чаще с ним соглашаюсь. Я сглотнула ком, образовавшийся в горле, но не двигалась ни на сантиметр. Я никогда не смогу произнести такое вслух, но сейчас я готова была послать к черту все свои страхи, потянуть на себя этого мужчину и раствориться в его объятиях, позволяя ему сделать меня своей окончательно и бесповоротно. Меня дурманил его запах, его сильное тело, которое не скрывала ни одна рубашка. Ведь я знала, как он выглядит без неё. Я не могла забыть, как ощущается его кожа под моими пальцами, когда он прижимал меня к себе и останавливал мое пламя — сильный, надежный, властный, такой, как мне всегда хотелось. Я готов разорвать твоего бывшего мужа за то, что он с тобой сделал. Шёпот Дариуса, казалось, касался моей души напрямую. Я не могу стереть все больные воспоминания, но я обещаю подарить тебе новые. Я заменю все, что у тебя есть, на светлое и приятное. Я тебе это гарантирую. Сказать было нечего. Я вообще плохо соображала и не могла думать ни о чем, кроме самых желанных губ. И в момент, когда вот вот между нами оставался жалкий миллиметр, расстояние... Когда стоит только слегка качнуться вперед, в двери звонко постучали, и женский голос истерично завопил. «Дар, что происходит? Почему мне сообщают, что ты женился?»